Глава девятнадцатая. «Мы ни разу не были в доме твоей матери», — сказала Шарлотта Антуану. «А в нем хранятся ваши совместные воспоминания, ваше прошлое. Может, ты бы хотел сходить туда, попрощаться перед отъездом? Вдруг ты найдешь там что-то, что захочешь взять с собой в будущее?» Мальчик попытался оценить взгляд Шарлотты. Понять, серьезно ли она это. Что ему одному следует вернуться в прошлое. Что он может наткнуться там на что-то, что имеет для него значение. Шарлотта посмотрела на него и кивнула. Он не был там два года. Домик так незаметно ютился между другими домами, как будто бы стыдился своего существования. Антуан много раз проходил мимо но ему не хватало смелости и сил войти. Ставни не закрывались с тех пор, как мать ушла, поэтому окна были похожи на пустые глазницы, глядящие на него словно в ожидании чего-то. И вот он здесь, стоит перед домом. В память начали проникать образы из раннего детства. Множество лиц, которые он пытался опознать. Когда получилось... Чувство безопасности, которое в последние годы давала ему Шарлотта, спало с него, словно пальто огромного размера. Антуан носил в себе осколки и обломки истории, которая будет длиться до тех пор, пока он жив. Боль не уйдет, что бы он здесь ни нашел. Он приоткрыл незапертую дверь и тихо вошел. Из дома вырвалось холодное дыхание. Они по-прежнему витали здесь, над каждым предметом, над полом, забивались в старую одежду, запахи детства. Антуан осмотрелся. «Мама!» — внезапно крикнул он в темноту, сам не зная почему. Как будто она еще там. Как будто все это время она пряталась здесь. Тишина. Всё та же тишина, какую два года назад оставила после себя Марлен. Всё так же, как в последний день. Вот только объяснение она забрала с собой, когда в последний раз посмотрела Антуану в глаза, прежде чем исчезнуть из его жизни. Не сворачивая, Антуан пошел прямо в ее спальню. Войдя внутрь, он почувствовал печаль, которая обитала в ней долгие годы. Он опустился на колени перед красным комодом и попытался выдвинуть нижний ящик. Дерево набухло от влаги, так что Антуану пришлось несколько раз сильно дергать ящик, пока не удалось его вытащить. Ночная сорочка матери все так же лежала аккуратно сложенная, и хотя на ней и образовалось несколько желтых, покрытых плесенью пятен, от нее исходил легкий аромат лаванды. Антуан раздвинул две стопки белья и пальцами нащупал задний край ящика. Там он нашел обтянутую шелком шкатулку из обожженного дерева. Достал. Осторожно, но дрожащими руками нажал на пружину. Когда крышка подпрыгнула, Антуан увидел дюжину выцветших фотографий на подушке из красного бархата. Сверху молодой парень с черными кудрявыми волосами и бледно-зелеными глазами, прямо как у Антуана. Его отец, без сомнения, он помнил этот снимок. Марлен показала его однажды, когда Антуан начал расспрашивать об отце: Кто он и почему не живет с ними? Она так и не ответила, только молча протянула фотографию Антуану. Развернулась и ушла, оставив его с ней в руке. Он спрятал ее под подушку. Каждый вечер он доставал ее из тайника, прижимал ладонью к груди и закрывал глаза, пока однажды она снова не исчезла. Антуан ничего не спросил, Марлен ничего не сказала. Теперь Антуан погладил улыбающееся лицо на фотографии и положил ее назад в шкатулку. Он достал остальные снимки. Пристально рассмотрел. Снова и снова девочка в голубой блузке с черными густыми волосами, заплетенными в косы. Снимок, похожий на эхо из давно забытого прошлого, Антуан никогда не видел эту девочку, или видел это ключ к разгадке исчезновения матери. Он все смотрел на фотографии, однако память молчала. В его руках были не больше, чем обрывки воспоминаний, которые никак не собрать в единую историю. Фрагменты того, чего он не понимал, чего больше не существовало. Осколки исчезнувшего целого. Он знал людей, которые записывают свои истории, фиксируют в книжках. Однако его мать словно стерла свое прошлое. Почему она сама избавилась от всех своих следов в жизни? Антуан осмотрелся внимательнее. Казалось, кроме этой шкатулки, во всем доме нет ничего, что может о ней что-то выдать. Что ему делать с немым содержимым коробки, с молчаливыми фотографиями? Антуан закрыл глаза. В темноту протиснулись первые следы света. Ему показалось, что он услышал смех. Её смех? Он открыл глаза и начал еще раз медленно просматривать фотографии. Его взгляд блуждал от одного снимка к другому. Ничего не менялось. Он держал в руках лишь пробелы в памяти. Всего на долю мгновения он там задержался, в этих пробелах, в надежде на подсказки, которых не последовало. Себя он не нашел ни на одной фотографии. Воспоминания о нем не стоили того, чтобы их сохранить. Или на снимках жизнь Марлен до его рождения. Вдруг по его рукам пробежали мурашки. Волосы встали дыбом. Антуан на секунду задержал дыхание. Медленно он выпустил облачка пара одно за другим. Девочка. В ее лице было что-то редкое, мимолётное. Что-то, чего нельзя было назвать, однако это что-то было знакомо Антуану. У него в мыслях мелькали смутные предположения. Он пытался преодолеть бездну прошедших лет, но прежде чем у Антуана начинало получаться, бездна снова исчезала. Оставались только фотографии, которыми он пополнял галерею неполных серий в своей голове. Остатки, с помощью которых он пробовал создавать мир своего раннего детства. Узнаем ли мы таким образом правду, складывая смутные фрагменты своих воспоминаний, снов и настоящего в единую картину? Как иначе мы справимся с загадочной жизнью, по которой бредем изо дня в день, толком не зная самих себя? не зная, почему мы здесь. Говорят, что мы постоянно находимся в поиске потерянных лет жизни. Именно поэтому Антуан снова и снова возвращался к прошлому. Однако тьма не освещалась. У него не получалось последовательно соединить точки прошедших событий одной линией. В голове был неоднородный хаос, которого он не понимал. Антуан все время задавался вопросом: Найдется ли однажды человек, который сможет собрать его детские годы в едино. Есть ли вообще такой человек? Мы берем с собой то я, которое выросло из нашей прежней жизни, повсюду. Оно жужжит по духам, как комариный рой. Нам нельзя сбежать от самих себя. Можно только меняться, как всегда говорила мальчику Шарлотта. С каждым днем все больше становиться тем, кем хочется, верить, что у всего есть смысл и что этот смысл рано или поздно откроется нам, когда мы поверим в него и в самих себя.